Маска Агамемнона. Златообильные Микены. Легендарный город, где правил победитель Троянцев, владыка мужей, царь Агамемнон. Именно сюда, следуя у к а з а н и я м Гомера, отправился Генрих Шлиман после того, как раскопал на Гисарлыкском холме руины древней Трои. И снова ряднина низ легенд не подвела его. В 1876 году, 54 лет от роду, Шлиман приступает к раскопкам в Микенах. В 1880 году он открывает сокровищницу царя м и н е и в Архамене. В 1884 году он начинает раскопки в т е р и н ф е Так шаг за шагом из глубины времен с т а л а приступать и приобретать очертания древняя цивилизация, которая до этого была известна только из сказок слепого Гомера. Эта цивилизация была распространена на всем восточном берегу Греции и на островах Эгейского моря, а ее центр, вероятно, находился на острове Крит. Шлиман обнаружил только ее первые следы. Но открыть ее истинные масштабы было суждено Артуру Эвансу. Трое, судя по описаниям Гомера, б ы л а очень богатым городом. Микены же были еще богаче. Именно сюда Гамемна и его воины доставили богатую троянскую добычу. И где-то здесь, по мнению некоторых античных писателей, находилась гробница а Гамемна н и его друзей, убитых вместе с ним. Память о владыке муже Агамемноне, одном из самых могущественных и богатых правителей Древней Греции, никогда не угасала. Великий Исхил посвятил ему свою знаменитую трагедию. Около 170 года до нашей эры в Микенах побывал греческий географ Павсаний, который описал величественные руины города. Теперь у развалин дворца Агамемнона стоял Генрих Шлиман. В отличие от Трои здесь его задача во многом облегчалась тем, что микены не нужно было искать. Место, где находился древний город, было видно совершенно отчетливо. Остатки огромных сооружений вырисовывались на вершине господствующего над окружающей местностью холма. Шлиману удалось найти и исследовать девять купольных гробниц. В свое время их принимали за печи для выпечки хлеба. Самая известная из них носила название «Сокровищница Атрея» по имени отца Агамемнона. Это было подземное куполообразное помещение высотой более 13 метров, своды которого были сложены из огромных камней, держащихся лишь силой собственной тяжести. Гробница глубоко врезана в склон холма. К ней ведет открытый коридор дромос длиной 36 метров и шириной 6 метров. Десятиметровой высоты вход в гробницу. Когда-то украшали колонны из зеленого известняка и облицовка из красного порфира. Внутри круглое помещение усыпальницы диаметром 14,5 метра. Перекрытая куполом диаметром 13,2 метра сокровищница Атрея вплоть до сооружения Римского Пантеона второй век н. э. являлась самым большим купольным сооружением древнего мира. Греки верили, что эта гробница хранилище несметных богатств м и к е н с к и х царей Пилопса, Атрея и Агамемнона. Однако поиски Шлимана показали. Что все девять гробниц в Микенах были разграблены еще в древние времена. Где же скрываются сокровища Агамемнона? Найти эти сокровища Шлиману помог уже упоминавшийся древнегреческий географ Павсаний, автор описания Эллады. В его тексте Шлиман отыскал одно место, которое считал неверно переведенным и неверно интерпретированным. И именно это указание стало отправной точкой поисков. Я приступил к этой большой работе 7 августа 1876 года вместе с 63 рабочими, писал Шлиман. Начиная с 19 августа в моем распоряжении находились в среднем 125 человек и четыре телеги, и мне удалось добиться неплохих результатов. Неплохими результатами. Шлиман называет пять шахтовых гробниц, относящихся к XVI веку до нашей эры и расположенных вне крепостных стен. Уже первые находки, сделанные здесь, намного превзошли с в о и м изяществом и красотой аналогичные находки Шлимана в Трои. Обломки скульптурных фризов, расписные вазы, терракотовые статуэтки богини Геры, формы для отливки украшений. Глазурованная керамика, стеклянные бусы, геммы. У Шлимана отпали последние сомнения. Он писал: «Я нисколько не сомневаюсь, что мне удалось найти те самые гробницы, о которых п а в с а н е пишет, что в них похоронены Атрей, царь Эллинов Агамемнон, его возница Эвримидон, Кассандра и их спутники». 6 декабря 1876 года была вскрыта первая могила. В течение 25 дней жена ш л и м а н а с о ф ь я его неутомимая помощница, рыхлила землю ножом и просеивала ее руками. В могилах были найдены останки 15 человек. Их останки были буквально засыпаны драгоценностями и золотом, дорогим оружием. В то же время имелись совершенно явные следы поспешного сожжения тел. Те, кто хоронили их, даже не дали себе труда дождаться, пока огонь полностью сделает свое дело. Они просто забросали полусожженные трупы землей и галькой с поспешностью убийц, которые хотят замести свои следы. И хотя драгоценные украшения свидетельствовали о соблюдении погребального ритуала того времени, Могилы имели такой откровенно неприличный вид, который мог у г о т о в и т ь своей жертве только ненавидящий ее убийца. Я открыл для археологии совершенно новый мир, о котором никто даже и не подозревал, писал Шлиман. Клад, найденный им в гробницах мекенских владык, был огромен. Лишь много позже, уже в двадцатом столетии, его превзошла знаменитая находка гробницы Тутанхамона в Египте. В первой могиле Шлиман насчитал пятнадцать золотых диадем, по пять на каждом из усопших. Там же были обнаружены золотые лавровые венки. В другой могиле, где лежали останки трех женщин, Шлиман собрал более 700 золотых пластинок.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 Рядом лежала еще одна великолепная диадема с приставшими к ней остатками черепа. В открытых им гробницах ш л и м а н нашел бесчисленное множество золотых украшений: украшения из горного хрусталя и агата, геммы из с е р д о н и к с а и аметиста, секиры из позолоченного серебра с рукоятками из горного хрусталя. Кубки и л а р ц ы из чистого золота, выполненную из золота модель храма, золотоосьминога, золотые перстни с печатями, браслеты, тиары и пояса, 110 золотых цветов, около 300 золотых пуговиц. Но самое главное, он нашел золотые маски мекенских царей и золотые нагрудные дощечки, которые должны были защищать усопших от врагов в потустороннем мире. Золотые маски з а п е ч а т л е л и черты лиц древних Владык Микен. Самая великолепная из этих масок впоследствии получила название маска Агамемнона. Впрочем, как и в случае с кладом Приама, шлимановская датировка находок оказалась неверна. Не останки Агамемнона оказались в микенских гробницах. Там были захоронены люди, жившие примерно на 400 лет раньше.